«Три товарища. О чем молчит балет?» Рассказ Александра Цыпкина и Юрия Смекалова. Аудиокнига записана специально для Яндекс Музыки. Читает Александр Цыпкин. Чтецкая версия пьесы Александра Цыпкина и Юрия Смекалова «Три товарища. О чем молчит балет?» Артем вышел из аэропорта и, немного шатаясь, побрел к парковке арендных машин. Немецкие надписи, как это часто бывает с любым россиянином, моментально превращали окружающую действительность в фильм Семнадцать мгновений весны. Становилось тревожно и хотелось не провалиться на спецзадание. Артем задумался о генетической памяти. Даже его бабушки и дедушки не застали войну. А все равно немецкий язык вызывал у него какую-то однозначную реакцию. Дальше мысли извилистым путем пришли к наркомовским стаграммам, И ему моментально стало дурно. Выпито с балетными вчера было очень много, да и понятно почему. То, что рассказали Артему три его неожиданных собутыльника, занимало мысли всю дорогу. Какая-то тяжесть и вселенская грусть придавили и не отпускали даже после самолетного шампанского, идеального домкрата настроения. Как он сейчас машину вести будет? Эх, хорошо, что при оформлении аренды не попросили дыхнуть. В России бы попросили, а потом решили бы вопрос на месте. Он подумал, что результат-то один и тот же. Просто здесь его никто не проверил, а дома он бы откупился. Но за руль нетрезвым он все равно сядет, то есть, сути, не меняет. Интересно, чемодан влезет в багажник? Чемодан! Фу, А я вот чувствую, чего-то не хватает. Артем рванул обратно в аэропорт и нашел свой одиноко кружащий по ленте желтый. Шкаф с одеждой. Иначе этот практически контейнер нельзя было назвать. С Артем ростом и размером. Ехал он надолго. Кое-как, втиснув чемодан в машину и отдышавшись, Артем набрал Крис. Крис, привет! Ну, я в машине. Тут по автобану минут сорок, может быть, час. Я думал, ты пошутил, что прилетишь. Ничего себе! проснулся и... Боялся телефон включить. Артем улыбнулся, потому что мы всегда улыбаемся, когда говорим после определенного перерыва с людьми, которых очень любим. Что значит пошутил? Я айтишник, я шутить не умею. Ну, как я мог не приехать? Мог. Ты мог не захотеть. Я понимаю, что эта информация для тебя незначительная. Ты могла даже пропустить ее мимо ушей. Но если помнишь, если только помнишь, Я тебе говорил, что люблю тебя. А это чувство несколько влияет на совершаемые мужчины действия. Или кресты. Может, не хочешь, чтобы я приезжал? Хочешь побыть одна? Подготовка к премьере – это я все понимаю. Ты... ты скажи, я вернусь. Нет, что ты. Ты не представляешь, как я волновался, что ты не прилетишь. Здесь хоть людей и много, но так одиноко. Просто, знаешь, я тут совсем подозрительный стал. Думаю, ты боишься меня огорчить и... А на самом деле для тебя премьера моя это, ну, груз, что ли? Не знаю, как сказать. Ну, <рис> Крис, груз. Я был бы самым счастливым человеком на свете, если бы ее не было. Просто самым счастливым. Но раз уж ее не избежать... Хотя, знаешь, я я до сих пор надеюсь, что ее перенесут ну, на какой-нибудь срок, желательно неопределенный. Тём, давай не будем. Ты же знаешь, что вероятность почти нулевая. Я уже смирилась. Тебе час ехать? Ну, может, поменьше. Ты чем заниматься будешь? Болтать. С кем, Крис? С тобой. Хорошо, давай болтать. Тём, ты о чем сейчас думаешь? Артём застыл. И не только потому, что пытался совместить навигатор и дорогу, а так как постоянно испытывал какое-то напряжение в момент, когда погружал Крис в детали своей работы. Балерина и айтишник. Хотелось запеть дельфин и русалка. Поэтому он пробурчал. Крис, лучше тебе не знать. Я придумываю название для платформы, которую мы разрабатываем. Помнишь, я тебе рассказывал? Да, что-то... помню. Ну, действительно, не очень веселое занятие. Получив очередной раз подтверждение своей теории, Артем попытался завоевать репутацию весельчака. Хорошо, давай повеселю. Вот представляешь, на границе у меня спрашивает таможенник женщина. Ну, такая серьезная. Сколько я везу, мол, наличных? Ей показываю пачку. Понятно, что там меньше десятки. А потом так жестом... «Наклонись!» «Скажу кое-что на ухо». Но она наклоняется, и я ей так тихо. «Но дома есть еще...» «А она представляешь, что сказала?» Крис неожиданно ответила. «Спасибо за сигнал». Артем замешкался и изумился, как ребенок. «Крис, откуда ты знаешь?» «Ну, Артем, ну...» «Это же есть в какой-то бульварной книге». «Ну, хватит рассказывать чужие истории». «Начитанная такая...» Я думал, бульварные книги ты не читаешь. Да, в аэропорту купил, прочел. У меня много шуток оттуда. Теперь не знаю, что тебе рассказывать. Хорошо, теперь честно моя. Вдруг Артем заметил приближающийся к нему сзади мотоцикл и начал отъезжать в правый ряд, поэтому немного замешкался. Крис заполнила паузу. Давай твою честную. Может, она будет смешнее. Вот, Крис, мы с тобой... «Когда познакомились? это? Сколько уже получается? Э -э, месяца два назад?» «16 марта». Моментально отчеканил Крис. «Какая ты романтичная». <св> «Нет, я не романтичная. Просто у меня у бабушки день рождения в этот день. Я запомнила. <св> «Ого, а ты не говорила». <св> «Ты не спрашивал». <с> «Крис, то есть я должен был спросить, когда у твоей бабушки день рождения?» <с> Удивился неожиданной претензией Артем. <с> «Нет». Ты мог спросить про моих бабушек. Артем подумал, что и правда ни разу не поинтересовался предками Крис. Прости, прости. Мог бы. Бак системы. Ну, я решил, что если у тебя только папа жив, ну, как-то... Ну, конечно, бабушка умерла. Просто я бы тебе про нее рассказал. Ведь если человек умер, Это не значит, что про него не надо рассказывать. Артем терпеть не мог, когда Крис так обезоруживающе воспитывала. Он обижался, но все, чтобы она этого не заметила. Поэтому ответил излишне бодро. «Крис, расскажи мне про свою бабушку». «Не обижайся. Расскажу, конечно». «А про дедушку? М? Расскажешь?» «Я теперь по всей семье опросник составлю». «Обязательно. Ты же не уедешь завтра?» Артем посмотрел на озеро, которое блестело где-то вдали, и ответил. Нет, Крис, ты чего? Я приехал надолго. Взял отпуск, так что будем вместе. До премьеры прям. Артем прикусил нижнюю губу. Ну да. До премьеры. Тогда я успею про всех рассказать. Так что там за веселую историю-то начал какую-то? А, так вот, на следующий день после нашего знакомства Ну, то есть 17 марта. С интонацией учителя математики отметил Крис. Крис, ты иногда такая зануда. Вообще, если бы я знал, что ты зануда, я бы что-нибудь придумал. Что именно, сбежал бы? Нет, купил бы тебе таблетки от занудства. Итак, 17 марта мне звонок. Да, 17 марта. Спрашивают. Артём? Я отвечаю. Да, слушаю. Хотели бы вас пригласить выступить, На форуме одном студенческом, Ну, <къем> я пару раз лекции читал, думаю, почему нет, спрашиваю, какой вуз, говорят, психфак. Окей, психфак, значит психфак. Спросили, сколько я стою, я думаю, ничего себе, первый раз деньги предложили, застеснялся, сказал, ну что вы, не надо. Спросил тему, мне в ответ, ну хотелось бы что-то про сексуальные патологии в браке. «Артем, а ты специалист по сексуальным патологиям в браке? Чего ж ты молчал-то?» Усмехнулась Крис. «Нет, Крис, я даже в браке не был. Я им так и сказал. А с чего вы взяли, что я в этом разбираюсь?» Девушка рассмеялась и сказала, что я очень скромный. И это меня красит. Потом попросила занять дату 19 мая, ну, то есть послезавтра. Сказала, что у нее другой звонок, и она перезвонит. Она, разумеется, не перезвонила. Я решил, что какой-то розыгрыш и вообще думать забыл. Хотя, конечно, в, в гугле посидел, почитал про патологии в браке. И как? Чуть не посидел. Узнал много нового про брак. Очень много нового. Задумался о целесообразности этого социального института. Я тебе тоже много могу про него рассказать. Про брак. Да? Хорошо. Только после истории про бабушек. А это как раз вот про них. Про патологии в браке у, ба у бабушек? Про сексуальные? Ну, нормы я бы это не назвала. Так что в итоге-то? Звонят мне вчера, радостные, мол, ждут меня. Я ж все подтвердил. Но звонит уже какая-то другая девица. Я в шоке, уже собирался решать, как к ним вылететь на день, раз обещал. И тут она спрашивает, а подпишу ли я книги? Я такой, какие книги? Короче, им был нужен Артём Перовский, известный психолог. А я-то Артём Пироговский, как ты понимаешь. У кого-то в телефоне, наверное, рядом забит. А та девица, что мне звонила, уже уволилась. Все были уверены, что она всё решила. Но самое смешное, что она меня про аванс выданный спросила. «Тёма, какой аванс? Ты же от денег отказался». «В том-то и дело! Это ушлое!» Узнав, что я готов за бесплатно, взяла у них аванс. А Перовский, я тебе скажу, стоит так, что на аванс можно нормально погулять. И все, свалило. Я просто представил себе, что у них там началось <реком> завтра выступление. Ни Перовского, не Пироговского, ни аванса. Одни книжки. Смешно. И правда смешно. Я хотел бы, кстати, твою лекцию послушать. Но желательно, конечно, не про патологию в семейном сексе. Слушай, я программист, я могу прочесть про информационные технологии и, и, и патологии в них, и, и про секс в информационных технологиях. Устрою в частном порядке в обмен на историю про секс и бабушку. Договорились. Расскажи, как ты вчера в Маринку-то сходил? Слушай, ну так сходил я, интересно. Хотел рассказать, когда приеду, потому что, я так знаешь, странно время провел. Вот уж где история миллион. Прости, не поняла, ты же на балет ходил. Кстати, что в итоге на закрытие было? Слушай, восстановленный Спартак этого Якобсона. Якобсона. Да-да, Крис, точно, Якобсона. Очень зрелищно. Танцев, правда, маловато, но такой масштаб поражает. Ну, здорово, что поражает. «Кто танцевал, хотя... Кого я спрашиваю?» «Уверена, ты второй акт уже из буфета смотрел». «Первый!» «Что первый?» Крис явно не понимала, что произошло. «Первый акт я провел в буфете». Артем сам себе напомнил себя десятилетнего. М -м, «Оригинально. А что так? Опоздал?» «Крис, мне очень стыдно, но да. Я застрял в буфете, и меня уже не пустили на мое место». Я в буфета вернулся. Не переживай, там там шикарная плазма, можно и оттуда смотреть, особенно балет. Подожди, пожалуйста. Ты не в театр опоздал? Ты опоздал из буфета в зал? Слушай, я голодным был, а коньяк долго несли откуда-то. Да, Тем, я, конечно, давно в России не живу, но там уже коньяком да голод утоляют. Ну да, чего страна богатеет? Короче, первое отделение я провел в буфете. Кстати, знаешь, такой, в интересной компании. Таких же голодающих, я так понимаю. Ну, можно и так сказать. Солист балета пенсионного возраста и его товарищи. Они меня потом за кулисы и затащили. Ха, вот ты ушлый. То есть еще и за кулисы потом пошел. Но там простава была. Мы засиделись. До утра практически в гримёрке заперлись. Еле на самолет успел. как ты сейчас машину-то ведешь? Артём посмотрел на спидометр и решил, что скорость великовата даже для трезвого. «Великолепно я веду. Медленно. Да я в самолете шампанское выпил и ментально пришел в себя». «Интересно. Вот у меня были разные мужчины, но ни один из них не трезвел с такой скоростью, как ты. Знаешь, а мне иногда так хочется взять и выпить водки». «Водки? Тебе?» Интересная форма ностальгии для балерины. Угу. Вот 20 лет не хотелось. Как из России уехала, так про нее забыла. А сейчас вот перед премьерой хочется. А нельзя уже. Наверное, что-то русское во мне все таки осталось. Странно, да? Мы водку пьем и когда очень хорошо, и когда очень плохо. Я тут придумала, что водка — это наша... — Русское кольцо Соломона. — Извини, я тут скоро из балерины в философа превращусь. — Да кто танцевал, ты мне скажешь или нет? — Я никого не знаю, разумеется. Где-то у меня программка в куртке была, по-моему. Подожди минутку. Артем начал копаться и быстро обнаружил смятый лист бумаги. — Так, так, Зеленский, Васнецова, Смекалов. «Не знаю никого, кроме Зеленского, хотя я особо и не слежу». Mm. «А скажи мне, вы вообще эти классики и современные балеруны знаете друг друга?» «Балеруны? Я тебя убью!» «Ну, ну просила же! Я, кстати, знаешь, тут прочла, что айтишников называют задроты. Это правда?» Артем чуть не вылетел на обочину. В первый же день знакомства Крис сказала, что она простит все, кроме использования этого омерзительного для нее слова. «Крис, прости, прости. Артисты балета. Можешь называть мне задрот. Артисты балета. Так вы знаете друг друга?» «Ну, звезды, конечно, знают». Крис попыталась забыть лингвистический проступок. «Крис, это разве не звезда?» — совместил лесть с реальным вопросом Артем. — Нет, что-то я просто успешный. Такие как я, в каждой стране знаешь сколько. — Ну и как тебе, солисты? — Ну не знаю, ты мне больше нравишься. Крис улыбнулась трогательным попытком загладить вину. — Ты же только на Ютубе меня видел. — Ну и что? — Знаю, что врешь, но мне приятно. — Долго не отпускали? — Кого? — Господи. Ну, аплодировали долго? Кому? А ты вообще где вчера была? Кристина вновь начинала закипать. Ах, ой, извини, туплю. Минут 10 точно. Для закрытия сезона не так уж и много. Криса, сколько тебе самое долго хлопали? 24 минуты. Ох ты, а почему не 23? Ты засекала? Нет, не я. Алексей Ратманский засекал. Я танцевала никю на премьере Боядерки в его постановке. Артем задумался, каково это стоять и аплодировать 24 минуты. Руки, наверное, устают быстро, — задал он сам себе вопрос, но не получив ответа, обратился к Крис. Расскажи мне, что чувствуешь, когда вот такие овации? Счастье? Хм, счастье. Смешанные такие чувства. Скорее, страх. — Страх? — такого ответа Артем ожидал менее всего. — Животный такой, ужас. — А мало ли это в последний раз. — Просто у этого нет замены, понимаешь? Артём вспомнил, как ему недавно аплодировала команда программистов. Ему тогда не показалось, что у этого нет замены. — Интересно. А это у любых аплодисментов так? «Нет, конечно. Только если ты душу отдал. Знаешь, я, я, я как-то просто на ток-шоу выступала, и там тоже долго аплодировали». «И чё? Неужели не то?» «Не то. Как будто соевое мясо. Все такое ненастоящее. Сурога для тех, кто ничего лучше не пробовал». «Ой, хорошее сравнение с соевым мясом. Запомню». «Ну, очень точное». Только я из-за него с парнем одним разошлась. Ть, веган хренов. Вот знаешь, эти эти веганы, сектанты какие-то. Да бог с ними. аплодисменты важнее. Понимаешь, когда ты душу в зал отдал, ты же должен ее вернуть. И вот пока аплодирует, она возвращается. И ты чувствуешь это ну, на каком-то физическом уровне. Чувствуешь, как она, знаешь, такая новая. очищенная в тебя заливается, поэтому у этого нет замены. Говорят, сцена это наркотик, не так мне кажется. Все остальное наркотика, а вот это такая чистая рафинированная жизнь. Прости, я тут в патетику впала, но чем мне еще заниматься, кроме патетики? Ты меня понял, в общем? Артем, надо сказать, не очень понял. так как начал в реальности представлять потоки энергии туда-сюда, и картинка у него складывалась нечеткая. Но он решил в такие детали своего восприятия Крис не погружать. Ну, понял вроде как, чего. Туда отдал, здесь забрал. А что делать, если не хлопают? Хороший вопрос. Ну, жить, ну, как-то так, просто без души. Начинаешь ее по углам собирать назад, где друзья подкинут, где любовь. Деньги, кстати, можно, если умудриться, тоже немного в душу так перевести. Я поэтому на всяких мероприятиях, ну, корпоративных, танцевал, он только за огромный гонорар. Ого, деньги в душу конвертировать? Такой процесс Артем даже визуализировать не мог. Лучше, чем наоборот. Еще знаешь, что тяжело, что, наверное, самое тяжелое? Когда овации, но не тебе. Это как-то? Ну, как? Ты, например, в кардебалете душу отдал, а все овации ведущей балерине. Она тоже всю душу отдала, но ты же в кардебалете отдала-то не меньше. а в ответ крохи какие-то. Думаешь, почему звезды ярко светятся, а остальные чаще всего нет. Я помню, у нас в труппе девочка была. Неплохая, правда, без особых перспектив. Танцевала в последней линии, старалась, видно было. Дакий муж на каждое выступление цветы дарил. На каждое. И стоял, аплодировал. Ей. Вот прямо ей. А потом они развелись. И она почти сразу, ну, через месяц, крестообразную связку порвала. Понимаешь, душа кончилась, и все. Понимаю, Крис. Ничего ты не понимаешь. Я тебе про овации другую историю расскажу. Помню, танцую, нагала. Остается, ну, секунд сорок до окончания последней части. А этим дуэтом мы закрывали концерт. И вдруг фонограмма исчезает. Исчезает фонограмма, понимаешь? Я долю секунды размышляла и решила дотанцевать. Думаю, потом скажу, что режиссерский ход. Дотанцевала, точку поставила. Думаю, ну сейчас овации как грохнут. А в зале тишина. Ну то есть вообще мертвая тишина. Я все равно кланяюсь, а внутри просто все рухнуло. И вдруг я чувствую, душа-то назад заливается. И я ощущаю ее новую, чистую, только в тишине. И тут в зал свет дали, а я вижу, что они аплодируют стоя, и вижу, браво кричат. Просто я не слышу, ничего не слышу. Тогда первый раз случилось. Жар я внимания не обратила, может быть, если бы... Ладно, чего уж теперь... Так оказалось, и музыка играла. Я так танцевала, что попадала в такт. Мне еще никто не поверил. Думали, цену набиваю. Хм. Знаешь, я к чему? Ты, надеюсь, вчера им долго аплодировал? Ты же не выбежал сразу? Артема история про потери слуха опять вернула в суровую реальность. Голос сразу стал грустным. Хм. Да, хлопал, конечно, хлопал до конца. «Потому что те, кто выбегает сразу, вот эти люди, они крадут наши души». «Нет, то что, я, я правда хлопал. Они, они, они вообще здорово танцевали». С искренним восторгом нечастого зрителя выпалил Артем. «Ну и молодец. Всегда аплодирую до конца». «А запил-то ты с кем?» «Да говорю, с одним солистом и двумя из кардебалета, ну и запил. Точнее... Не так, вот третий, он нет, этот, не кордебалет, а, Господи, как у вас называют тех, кто не танцует, а ну-то ходит туда-сюда, как актер? Миманс. А, точно, точно, да, вот Миманс. М -м. Молодые? Н нет, твои ровесники. <кхем> Ой, извини, ну, в смысле, для балета не молодые. <кхем> Слушай, прости, ну, идиот. Да почему же, ты прав. Тридцать шесть, восемь — это наша старость. Ну и как у них дела? Ну, если честно, не не очень у дела. Я каждого послушал, мне такой депресняк накрыл. Расскаж. Да, вообще в лицах, ты знаешь, в лицах расскажу, как приеду. Да, ты сейчас можешь, пока едешь. Ну, мне же интересно, особенно в лицах. Ну хорошо, театр у микрофона. Итак, Юра, солист, высокий такой, красавец голливудский. Затем Саша, знаешь, нам пантеру похож. Он когда коньяк нес от буфета к столику, кто-то его толкнул, и он так, знаешь, как-то грациозно все это поймал, удержал, присел, встал. Реально, пантера. Ну и Виталик. Простой такой парень в общении. А вот внешность необычная. Чем-то, знаешь, чем-то... О, на Тима Рота он похож. Вот, вспомнил. В общем, они втроем, можно сказать, даже дружат. Три этих товарища. Хотя я не понимаю, у вас там дружба бывает вообще или нет. Вроде они друг друга со школы знают. Работают вместе. А вот послушаешь их, ну, как-то не то, чтобы друзья. Ну, по крайней мере, по разговору. Да, дружба в балете. Такое явление необычное. В беде познается. «Поясни, что именно ты имеешь в виду». «Ну, у нас, если беда, то почему-то друзья больше всех радуются». «Да? Интересно, это чем вызвано?» «Ну как, все просто. Беда, значит, ты не танцуешь». «Не танцуешь, значит, место освобождаешь». Артем задумался о ревности в своей индустрии, вспомнил о своих историях, но решил поговорить о них потом. Ну вот я и заметил, мрачно они какие-то. Я так понял, все трое не уверены, что им контракт продлят. Я их послушал, правда, и не очень понял, а, а за что там держаться-то? Деньги какие-то несерьезные, удовольствия немного. Почему ты так решил? Даже у солиста немного удовольствия? Да солист из них самый упадочный. Всю голову мне про анатомию проел. что если Бог не дал тебе тело как надо, то шансов нет. Не судьба звездой стать. Интересно, а что у него с телом? Да, то-то и оно, что все у него нормально. Но он считает, что у него нет подъема и большая <пятка>, пятка. У него, представляешь, двое детей. Он ни разу их не пригласил на свои спектакли. Говорит, зачем на уроды смотреть? Артем посмотрел на свою руку на руле и вдруг стал сомневаться, а не слишком ли она большая. Его переживание Крис прервала вопросом. А танцует он хорошо. Ну, я не специалист, но в сети посмотрел отзывы. Прекрасно он танцует, все пишут, молодец. А он из-за своих комплексов уже от всего отказывается. Он реально думает, что все приходят на балет и только на его пятку и смотрят. Ну, короче, давай расскажу.